составное именное сказуемое. Составным именным называется сказуемое, которое состоит из глагола-связки и именной части: имени прилагательного, существительного и других. Глаголы связки выражают грамматическое значение сказуемого, а именная часть его лексическое значение. Например, «я буду учителем». Глаголы связки делятся на три группы. Глагол связка «быть» выражает только грамматические значения. В настоящем времени глагол связка «быть» не употребляется. То есть связка нулевая. «Ты был бы справедливым». Условное наклонение. Ты будь справедливым. Повелительное наклонение. Изъявительное наклонение. Ты был справедливым. Прошедшее время. Ты будешь справедливым. Будущее время. Ты справедливый. Настоящее время. Нулевая связка. Первое. Глаголы связки – Делаться, стать, становиться, является, считаться, представляться, казаться, называться, менее употребительны. Например, всё делается светлее от первого снега. В роли связок могут выступать глаголы со значением движения, положения в пространстве, прийти, приехать, вернуться и другие, сидеть, стоять и другие, например, мама пришла усталая. На месте глагола связки могут быть употреблены сочетания вспомогательных слов с определенной формой глагола связки, например, я был бы рад стать учителем.